8 августа 9 утра плюс 19 градусов по цельсию у морга Императорской медико-хирургической академии загородный проспект только его и ждем отчаянно крикнул санитар напиравший толпе пока господин начальник не явится пускать неверно толпа неодобрительно загудела В столь ранний час около одноэтажного домика, покрашенного желтой краской, в котором суждено оказаться каждому, собралось человек двадцать разнообразных сословий. Кухарки с корзинами, приказчики ближайших лавок, мужики строительной артели, парочка воспитанных барышень, господин в пенсне, два студента, нетрезвый извозчик, случайные прохожие, привлеченные толпой, и даже... Гимназист Разнообразная публика жаждала зрелища А вот оно как раз и задерживалось Общественных развлечений в столице, прямо скажем, не густо Ну покатается горожанин на масленичных горках Ну выйдет на острова Первого Мая Заглянет в театр Неметти на бой Луриха с Циклопом, сходит раз-другой в театр Буф, устроит овацию какой-нибудь заезжей певички Ковецкой, и все. Ну сколько в самом деле фланировать по Невскому или разливать шампанское. Кое-кто находит интересным проводить дни в суде, слушая на открытых заседаниях адвокатов, прокуроров и подсудимых и становится таким знатоком, что готов рассудить любое дело. Другие предпочитают бега, знают десятую бабушку всех лошадей, орут до хрипоты и спускают состояние до нитки. Тоже средство от скуки, если подумать. Некоторые отъезжают за границы, но это если имеется паспорт со средствами. Но вот трагически не хватает... Чувствительных источников досуга Синематограф еще не пустил корни Что и говорить Любое маломальское событие Да еще и объявленное в газете Привлекает большой интерес Публика шла на опознание трупа Как на праздник Еще не весь тираж нового времени раскупили а самые отчаянные искатели приключений уже толпились у морга. Никто из них не представлял, какая картина ожидает и сколько брома придется налить дежурным врачам. Человеческая природа такова, что прекрасная интересует образованных чудаков, а вот ужасное всех и каждого. Гладиаторов отменили, а крови-то хочется аж зудит. Между тем желающих прибавилось. Скоро начнется толкотня. «Пускаю крикнул кто-то из толпы. «Чего народ мучишь «Совсем совести нет!» — поддержала бойкая кухарка. «Мне в лавку еще!» «А мне на службу!» — подал голос солидный господин. «Извольте открывать!» «Желаем опознать!» — визгнул гимназист. Санитар Гнеляев глянул в лица мирных горожан, кипящей нетерпением и жаждой запретного, плюнул и широко распахнул дверь. Народ ринулся голодной стаей, почуявшей падаль. 8 августа, в то же время, плюс девятнадцать градусов по Цельсию, в доме на Малой Конюшиной улице, потом в первом Выборгском участке. Кругом какая-то гадость. Поле, усеянное птичьими трупами, а вдалеке кто-то кричал. Родион Георгиевич подскочил с дивана, на котором заснул в халате, кинулся спасать, но вовремя сообразил, что опять трезвонит телефонный аппарат. Стряхивая клочки сна, калежский советник прошлепал голыми пятками по полу и схватил рожок. «Ванзаров слухает», — хрипло сказал он в черную дырку аптюратора «Господин начальник, утренние газеты уже прочли!» Спросил Джуранский с интонацией, с какой полкам объявляют начало войны. «В то... газеты? Какие газеты?» «Новое время!» «Мечислав Николаевич, который час?» 9 часов три минуты, если не врет хронометр». «Благодарю. А в то с газетами?» «Через четверть часа буду около вашего дома. разрешить выполнять?» Как раз хватило времени, чтобы вылить на голову кувшин воды, кое-как причесаться и накинуть пиджак. Софья Петровна выходить из спальни отказалась. Впрочем, как и впускать в нее мужа. Потому через дверь были оставлены строжайшие инструкции. «Квартиру не покидать, продачу не вздумать, а за провизией отправить дворника, дав на чай». «Ему же поручить растопку самовара, а самой не прикасаться!» Супруга слабым голосом просила оставить ее в покое. Есть, пить она вовсе не намерена. А если у кого-то осталась хоть капля сожаления, так он не пойдет на проклятую службу, а съездит за дочками. Чтобы жена не запуталась с замком, Родион Георгиевич дверь не запер, Взлетел вниз, крикнул Епифанову подняться к госпоже за поручением и успел выскочить из ворот как раз в тот момент, когда Джуранский остановил полицейскую пролетку. Забравшись на протертый диванчик, отвозивший на себе сотни задов преступников и стражей порядка, Ванзаров потребовал прессу. Помощник не только заботливо раскрыл нужную страницу, но и позволил указать на объявление внизу колонки. Сложно понять, что испытывает чиновник сыскной полиции, когда видит, как его не то что провели, а сделали полным дураком и посмешищем. Выставить на всеобщее опознание чурку, да еще пригласить полгорода! Это похлеще будет, чем возить в святом ковчежце. Это требует особого таланта или непроходимой глупости служебного усердия. Проявить такую могли только двое — Джуранский или Шелкинг. Ротмистер сам поднял тревогу и пребывал в смущении. Значит, остается один кандидат. В ледяном спокойствии явился в выборгский участок коллежский советник и потребовал пристава. Подполковник был оторван от завтрака, утирающим следы яичницы с губ. На лице его читалось откровенное удивление столь раннему визиту важного чиновника. «Могу ли знать, к саверий Игнатьевич, кто позволил заниматься самоуправством в разыскном деле?» Родион Георгиевич мог чеканить простые слова, как служебный приговор. Пристав выразил глубокое непонимание вопроса. Тогда Ванзаров сунул газету под нос и допросил. «Вафа-работа!» Шелкинг, сощурясь, прочел и заявил, что объявление не подавал. «А где чурка, то есть тело?» «Отправлено еще вечером в Морг-Академии!» Подполковник, кажется, считал это само собой разумеющимся. «Кто отдал подобный приказ вам?» «Вы, ваше высокоблагородие!» Родион Георгиевич принюхался. пристав завтракал только с чаем». «Тогда почему несет подобную ахинею?» «Извольте объясниться!» «Вчера вечером в шестом часу вы, господин Ванзаров, лично телефонировали и приказали доставить тело в Морг-Академии, что и было исполнено!» Джуранский осторожно покосился на начальника. Судя по усам, командир пребывал в бешенстве, смешанном с глубокой растерянностью. Но это мог увидеть только опытный глаз помощника — Для всех остальных коллежский советник пребывал в думах, а потом спросил. пристав вы уверены, что телефонировал я?» «Безусловно!» «Могу ли знать, какие у вас факты?» «Да какие факты, когда голос ваш?» «Допустим. А еще?» «Да вот, извольте!» И тут Шелкинг запнулся потому что не смог найти никаких иных доказательств. Выходит, он выполнил приказ голоса, похожего на Ванзаровский, и даже не испросил письменного подтверждения, то есть совершил служебное преступление. И теперь его... Столько лет лямку тянул, год до пенсии. Так что ж, этот супчик под монастырь подвел. Не бывать этому... «Давно он недолюбливал господ, зазнавшихся из сыскной. Вот и поквитается!» «Господин Калежский советник!» Официальным тоном начал пристав. «Мое отношение к служебной дисциплине известно. Если изволили отдать приказ, телефонируя для меня этого, достаточно! Самоуправством не занимаюсь! На том стою и стоять буду!» Подполковник и вправду решил стоять насмерть. Что остается делать? Бросить все и ехать за дочками? Но ведь с ними и глафира, значит, будут сыты и присмотрены. А тут дорога каждая минута. Родион Георгиевич выскочил из участка, как свежее пиво из бочки. 8 августа, в то же время, плюс 19 градусов по Цельсию. Угол Арсенальной улицы и Полюстровской набережной. Ломанные бочки, драные веревки, сгнившие бревна и доски, а также прочие ошметки невесть чего, густо покрывали берег реки. Неподалеку располагались баржевые склады леса и пеньки. Все, что в хозяйстве отслужило срок, по древней русской традиции выкидывалось за забор. От чего сама собой выросла помойка. В это утро Тимошка Ермолаев, грузчик с пристани, мучился болезнью понедельника. Жажда требовала прикладываться к ведру и вливать в страдающий организм изрядные порции жидкости. Живот, вместивший без малого литра три, раздулся под рубашкой, но голове от этого легче не становилось. Тимошка испил еще водицы и собрался прогуляться до ветру. Далеко идти не пришлось. Вся артель справляла естественные нужды за забором среди живописной свалки. Парень выбрал местечко, прикрытое горой досок, приспустил веревочку, держащую порты, и насладился. Сзади визгливо залаял тузик. Кудлатая собачонка, которая кормилась при артели, за что и получала подпаленную шерсть, тычки в нос и прочие шутки добродушного народа. «А ну-ка погибель!» — лениво прикрикнул Тимошка. Тузик внимания не обратил, а надрывался противно и громко. Тимошка подпоясался, поддернул порты и лениво приблизился к скотине, желая отвесить ей хорошего пинка. Но так и застыл столбом, вытаращив глаза и раззявив рот. Собачонка прыгала, как заводная, облаивая предмет, которому нас валки быть не полагалось. «Что такое?» — вдруг сказал строгий голос. Тимошка оглянулся. Откуда-то объявился господин в строгом костюме и черной шляпе. Он уставился на парня. «На что лает твоя собака?» «А вы кто будете?» — господин споро объяснил и повторил вопрос. От страха Тимошка пробормотал что-то невнятное и вытянул палец. Там, куда ткнул натруженный указательный грузчика, среди древесного мусора белел предмет, который, несомненно, был ничем иным, как человеческой рукой. Тузик замолчал, боязливо подкрался и принюхался к находке. А господин в черном осклабился. «Вот и хорошо!» «Как звать?» «Тимофеем!» «Будешь, Тимошка, у нас свидетелем».